Глава 18. Четыре тысячи лье под водами Тихого океана Проснувшись утром восемнадцатого ноября, я почувствовал себя вполне отдохнувшим. Выйдя на палубу на Утиуса, я услыхал, как помощник капитана произносил свою традиционную фразу. И вдруг я понял ее смысл. Речь шла, конечно, о состоянии моря, вернее, об отсутствии опасности. На море спокойно. Необозримая водная ширина, ни паруса на горизонте, ни утесов острова Креспо. За ночь они исчезли из виду. Перед глазами синее море. Море поглотило все краски солнечного спектра. Осталась одна лишь синь. Морская гладь вся в переливах легкой зыбки. Живо напоминала муаровую ткань. Я залюбовался волшебным видом океана. Но тут поднялся на палубу капитан Немо. Он приступил к астрологическим наблюдениям, не замечая, казалось, моего присутствия. Потом он облокотился на штурвальную рубку и погрузился взглядом в бескрайнюю даль. Тем временем на палубу поднялись человек двадцать матросов наутилуса. Они начали выбирать сети, закинутые накануне ночью. Это были здоровые, крепкие люди различных национальностей, но все европейского типа. Я без труда узнал ирландцев, французов, славян, одного грека или кретянина. Они были скупы на слова и объяснялись между собой на каком-то непонятном наречии, происхождение которого я не мог угадать. Стало быть, я не мог говорить с ними». Сети вытащили на борт судна. Они представляли собой подобие нормандского невода, огромного мешка, который благодаря верхним поплавкам и цепи, продетой в нижние петли, держится полуоткрытым в воде. Мешок этот, прикрепленный к корме стальными тросами, скребет дно океана и вбирает в себя все, что попадается на пути судна. В это утро в сети попали любопытные обращики океанской фауны. Лягва рыба из семейства рукоперых прозванные за свои комичные движения клоуном, спинороги, опоясанные красными лентами, способны раздуваться ядовитый скалозуб, оливковые миноги, чешуйчатые сарганы, нити с сильно развитыми электрическими органами, не уступающими в силе органам гимнота и ската. Зеленоватые тресковые бычки различных видов и, наконец, несколько более крупных рыб. Толстоголовка с выпуклой головой, длиной в целый метр, множество отличных макрелей, разряженных в серебро и лазурь, три великолепных тунца, которых не спасла от неба до быстрота их движений. Я полагаю, что на этот раз сети принесли не менее тысячи фунтов рыбы. Удачный улов, но отнюдь не удивительный. Сети выметываются на несколько часов, и, следуя за судном, вбирают в свои тенета всех обитателей водного мира, какие только встречаются на пути, и впредь у нас не будет недостатка в превосходной добыче, порукую тому быстроходность наутилуса и притягательная сила его прожектора. Богатые дары океана были незамедлительно спущены в камбус. Часть улова была оставлена в впрок, другая — к столу. Рыбная ловля окончена, запас воздуха в резервуарах возобновлен, и я, решив, что Наутилус снова пойдет под воду, хотел спуститься в свою каюту. Но тут капитан Немо обернулся в мою сторону и без всяких предисловий сказал. «Взгляните-ка на океан, господин профессор. Разве это не живое существо? Порою гневное, порою нежное. Ночью он спал, как и мы, и вот просыпается в добром расположении духа после покойного сна». Ни приветствие, ни пожелания доброго утра. Казалось, этот загадочный человек продолжает начатый разговор. «Посмотрите», — говорил он, — «океан пробуждается под ласку солнечных лучей. Он начинает дневную жизнь. Как любопытно наблюдать за проявлениями жизни и деятельности его организма. У него есть сердце, есть артерии, и я вполне согласен с ученым море, который открыл в мировом океане циркуляцию воды, столь же реальную, как циркуляцию крови в жилах живого существа». Капитан Немо не ожидал ответа, я счел лишним прерывать его речь пустыми. Да, конечно, совершенно верно, вы правы. Он говорил как бы сам с собой и после каждой фразы надолго умолкал. Он размышлял вслух. Да, говорил он, в мировом океане происходит постоянная циркуляция воды, обусловленная изменением температуры и наличием солей и микроорганизмов. Изменение температуры предопределяет плотность воды, и как следствие этого образуется течение и противотечение. Испарение воды, незначительное в полярных областях и весьма значительное в экваториальных зонах, порождает постоянный обмен между тропическими и полярными водами. Помимо того, я обнаружил постоянную вертикальную циркуляцию от поверхностных вод до глубинных и от глубинных к поверхностным, что является подлинно дыханием океана. Океанические воды, прогретые в поверхностных слоях теплых зон океана, уносятся в холодные зоны, где благодаря охлаждению становятся более плотными, а следовательно и более тяжелыми, опускаются вниз и заполняют глубины океана. Постепенно поднимаясь вверх к экваториальной зоне и прогреваясь, они вновь увлекаются в зоны высоких широт. У полюса вам будут видны результаты этого явления, и вы оцените предусмотрительность природы, ибо в силу этого закона вода превращается в лед только в поверхностных слоях. В то время, как капитан Ныма произносил последние слова, я подумал, «Полюс, неужели этот смельчак хочет направиться к полюсу?» Капитан умолк, устремив взор на водную стихию, которую он так тщательно и непрестанно изучал. После короткого молчания он сказал, Море содержит в себе изрядное количество солей, И если бы удалось собрать всю соль, растворенную, в Мировом океане, объем ее составил бы 4,5 миллиона кубических лье. И если бы рассыпать эту соль ровным слоем по всему земному шару, образовался бы соляной покров свыше 10 метров толщиной. Не подумайте, что наличие солей в морской воде является капризом природы. Нет, соль уменьшает испаряемость воды, предохраняет от выветривания водяных паров и тем самым спасает от излишних осадков умеренные пояса нашей планеты. Важная роль. Роль, почтенная уравновешивать действия стихий на земном шаре. Капитан Немо вновь умолк, выпрямился, сделал несколько шагов по палубе и опять подошел ко мне. Что касается, миллиардов мельчайших существ, населяющих миллионами каждую каплю воды, роль их не менее значительна. Они поглощают морские соли, вбирают в себя растворенную в воде известь, и в виде полипников и мадрипоровых кораллов являются настоящими рифообразователями. Умирая, они снова отдают в воду различные минеральные вещества, а частично отлагают их в виде скелетов на морском дне. Таким образом осуществляется вечное круговращение, вечная жизнь». «Жизнь более напряженная, нежели на суше, более плодотворная, бесконечная, хватывающая поистине каждую каплю воды в океане, в этой среде, как говорят, убийственной для человека, но животворной для мириадов животных и для меня». Произнося эти слова, капитан Немо совершенно преобразился и произвел на меня сильное впечатление. «И настоящая жизнь», — прибавил он, — «здесь, только здесь». — Я верю в возможность создания подводных городов, в построение подводных зданий, которые, как наутилус, каждое утро будут подниматься на поверхность океана, чтобы запастись свежим воздухом. Городов свободных, городов независимых. И кто знает, если какой-нибудь деспот... Капитан Немо оборвал фразу угрожающим жестом. Потом, обращаясь прямо ко мне, как бы желая отвлечься от мрачных мыслей, спросил. — Господин Аронакс, известна ли вам глубина океана? Известны результаты измерений, капитан. А каковы цифровые данные измерений? При случае я мог бы их проверить? Цифровые данные, насколько я помню, таковы, отвечал я. Если не ошибаюсь, средняя глубина в северной части Атлантического океана, согласно измерениям, достигает 8200 метров, а в Средиземном море 2500 метров. Самые замечательные промеры были сделаны в южной части Атлантического океана приблизительно на 35 градусе широты. Результаты 12 тысяч метров, 14 901 метр и 15 149 метров. Короче говоря, если бы ложе Мирового океана было бы приведено к одному уровню, средняя океанская глубина исчислялась бы приблизительно в 7 километров. «Отлично, господин профессор», — отвечал капитан Немо. «Надеюсь дать вам более точные показатели. Что касается средней глубины данной части Тихого океана, то могу вам сообщить, что она не превышает четырех тысяч метров». Сказав это, капитан Немо направился к люку и сошел вниз по железной лесенке. Я последовал за ним. Винт почти в ту же минуту пришел во вращение, и лак показал скорость 20 миль в час». Проходили дни, проходили недели, а капитан не баловал меня своими посещениями. Я встречался с ним очень редко. Помощник капитана каждое утро аккуратнейшим образом отмечал на карте курс корабля, и я мог с точностью определить местонахождение Наутилуса. Консель и Ленд проводили со мной целые часы. Канцель рассказывал своему другу о том, какие чудеса довелось ему увидеть во время нашей подводной прогулки, и канадец сожалел, что не принял в ней участие. А я утешал его, уверяя, что еще не раз случится нам посетить океанские леса. Почти каждый день на несколько часов железные створы в салоне раздвигались, и нам представлялось право проникать в тайны подводного мира. Наутилус держал курс на юго-восток и шел на глубине 100-150 метров под уровнем океана. Но однажды по прихоти капитана судно погрузилось в глубинные воды на две тысячи метров. Сто-градусный термометр показывал 4,25 градуса. Температура, как будто свойственная этим глубинам, под всеми широтами. 26 ноября в три часа утра Наутилус пересек тропик Рака под 172 градусом долготы. 27 ноября мы именовали Санвичевые острова, где 14 февраля 1779 года погиб знаменитый капитан Кук. Мы прошли, стало быть, 4860 лье со времени нашего путешествия. Утром, выйдя на палубу, я увидел в двух милях под ветром остров Гавайи, самый большой из семи островов, образующих гавайский архипелаг. Я видел ясно возделанные поля, предгорья и цепи гор вдоль побережья, вулканы, над которыми господствует Мауна-Кеа, вздымающийся на пять тысяч метров над уровнем моря. Сети в числе многих образцов фауны этих мест выловили несколько экземпляров веерообразной повонии, полипа чрезвычайно изящной формы типичного обитателя этой части океана. Наутилус по-прежнему держал курс на юго-восток. 1 декабря он пересек экватор под 142 градусом долготы, а 4 декабря, после быстрого перехода, не отмеченного ничем примечательным, мы подошли к Маркизским островам. На расстоянии трех миль от берега под 8 градусом 57 минуты южной широты и 139 градусом 32 минуты западной долготы вырисовывался пик Мартин на Нукухива, крупнейшим из маркистских островов, принадлежащих Франции. Я мог разглядеть лишь очертания лесистых гор на горизонте, так как капитан Немо не любил приближаться к земле. В этих водах попались все эти великолепные образцы рыб. Корифены с лазоревыми плавниками и золотым хвостом, несравненные по нежности их мяса. Коралловые губаны, почти бесчешуйные, но очень вкусные. Коралловые рыбки, а старинки, с костяной челюстью. Желтоватые мелкие тунцы, тассары, на вкус не уступающие макрели, Рыбы, достойные почетного места в нашем меню. Миновав эти прелестные острова, охраняемые французским морским флотом, Наутилус 4 по 11 декабря прошел около 2000 миль. Плавание ознаменовалось встречей с огромным количеством кальмаров, любопытных моллюсков, родственных каракатиц. Французские рыболовы называют их «летучие волосатики». Кальмары принадлежат классу головоногих, подклассу двужаберных, к которому относятся и каракатицы, и органавт-бумажный ботик. Эти животные внимательно изучались древними натуралистами и занимали почетное место в метафорах античных ораторов. Пользовались не меньшим успехом за столом богатых граждан, так, по крайней мере, утверждает Атеней, древнегреческий врач, предшественник знаменитого Галена. В ночь с 9 на 10 декабря наутилус встретил на своем пути целые полчища моллюсков. С наступлением ночи животные, поднявшись из морских пучин в верхние слои, следуя миграционным путям сельди и сардин, перемещались из умеренной зоны в зоны более теплые. Обычная миграция морских организмов, которая захватывает громадные массы, исчисляемые миллионами тонн. Мы наблюдали сквозь толстые хрустальные стекла, как кальмары, силой выбрасывая воду из своей так называемой «воронки» обратными толчками по ракетному принципу. Проворно перебирая своими десятью щупальцами, развивавшимися вокруг их головы, как живые змеи-горгоны, преследовали с удивительной скоростью рыб и моллюсков, пожирали мелких и, в свою очередь, пожирались крупными. Наутилус, несмотря на быстроту своего хода, в течение многих часов шел в окружении этих животных, во множестве попадавших в сети. Я узнал представителей десяти видов, согласно классификации де Орбини, типических для тихоокеанской фауны. Море щедро развертывало перед нами картины, одна другой пленительнее. Оно разнообразило их до бесконечности. Оно меняло без устали декорации обстановку сцены, радуя глаз. Оно не только развлекало нас, позволяя наблюдать живые существа в родной им стихии, но и открывало нам свои самые сокровенные тайны. Днем 11 декабря я читал в салоне книгу из библиотеки капитана Нема. Недленд и Канцель при раздвинутых ставнях любовались ярко освещенными водами. Наутилус стоял на месте. Наполнив резервуары, судно держалось на глубине тысячи метров в слоях малообитаемых, где крупная рыба встречается чрезвычайно редко. Я читал прелестную книгу Жана Массе, служители желудка, восхищаясь неподражаемым остроумием автора, как вдруг Канцель позвал меня. — Неугодно ли вашей милости подойти сюда на минуту? — сказал он каким-то странным голосом. — Что случилось, Канцель? — Неугодно ли взглянуть? Я встал, подошел к окну, взглянул наружу. В пространстве, ярко освещенном прожектором наутилуса, виднелась повисшая среди вод какая-то черная громата. Я пристально всматривался, разглядывая это гигантское китообразное животное, и вдруг у меня мелькнула мысль. «Корабль!» — вскричал я. «Да», — отвечал канадец, — «затонувший корабль с перебитым рангоутом». Нед Ленд не ошибался. Перед нами был корабль, потерпевший крушение, с перерезанными вантами, беспомощно висевшими на цепях. Корпус судна был еще в хорошем состоянии. Казалось, кораблекрушение произошло всего несколько часов назад. Обломки трех мачт, выступавшие над палубой едва на два фута, свидетельствовали, что команде судна пришлось пожертвовать рангоутом. Наполнившись водой, судно накренилось на бакборд. Какую грусть наводило это судно! Но еще большая грусть охватывала при виде трупов на палубе, привязанных канатами. Я считал шесть трупов. Четыре мужских, один так и застыл, стоя у руля, один женский. Женщина с ребенком на руках высунулась наполовину из решетчатого отверстия юта. Она была молода. При ярком свете прожектора я мог даже различить черты ее лица, еще не тронутого разложением. В отчаянии она подняла над головой младенца, цеплявшегося ручонками за материнскую шею. Лица четырех моряков, пытавшихся последним последнем усилии разорвать веревки, связывающие их с тонущим судном, поистине были ужасны. Один лишь рулевой с ясным лицом сохранял спокойствие и, сжимая штурвал рукой, казалось, по-прежнему управлял своим трехмачтовым кораблем в его последнем пути в пучинах океана. Какое страшное зрелище! Молча с бьющимся сердцем стояли мы, не отводя глаз от этой картины кораблекрушения, как бы заснятого в минуту катастрофы. А прожорливые акулы уже устремлялись на запах человеческого мяса. И пока Наутилус лавируя огибал корпус потонувшего корабля, я успел прочесть на его корме. Флорида, Зундерланд.